Глава третья. «Даниэла, задержитесь!» — просит учительница русского языка, и я остаюсь на месте, когда все ученики выходят из кабинета. Переходить никуда не надо, посижу одна, пока все завтракают. «У меня к тебе несколько вопросов. Надолго не задержу. Скажи, как у тебя с русским языком? Ты же из Италии приехала, наверняка есть проблемы с этим предметом». Um, нет, проблем нет. Я училась в школе, где была возможность изучать мой родной язык». Отвечаю немного с запинкой. «Похоже, и учителя меня считают чужой». «Так что поблажек мне не надо делать, я справлюсь». «Хорошо», — добродушно улыбается пожилая женщина. «А почему ты приехала в Россию? Мама вышла замуж, а я...» Чуть не ляпнула, что стала лишнее. «С трудом подбираю слова». А я не нашла общего языка с отчимом, вот и приехала к отцу. Ясно. Ладно, беги завтракать, у тебя еще есть время. Учитель поднимается со стула, собираясь уходить. Нет, я не хочу завтракать, лучше посижу здесь. Остаюсь одна, надеваю наушники и слушаю музыку, вспоминая, как удивился папа, когда я неожиданно прилетела неделю назад. Я и тут лишняя, никому не нужна. Шестнадцатилетняя обуза. Слышала, как потом возмущался, выговаривал маме, что она сама вызвалась воспитывать меня, и вдруг спихнула это дело на него. «Нет, папа меня любит и рад видеть, но жить вместе мы не привыкли. Но и дома я оставаться не могла. Мамин новый муж сделал все, чтобы я сбежала». Вздыхаю. «Быстрее бы год прошел. Окончу школу и поступлю в вуз. Стану жить самостоятельно». Злость одолевает меня, но я не хочу злиться. Закрываю глаза и дышу, медленно вдыхая через нос и выдыхая через рот. Вдруг вспоминаю, что взяла яблоко, чтобы перекусить, но надо его помыть. Торопясь, толкаю дверь и слышу вскрик. Внутри холодеет, когда выглядываю в коридор. Страйкер согнулся пополам, зажимая ладонью нос, а сквозь пальцы стекает струйка крови и капает на пол. «Боже, я сломала нос парню!» «Ты куда так несешься, рыжая катастрофа?» — цедит сквозь зубы, а меня так трясет, что не могу стоять спокойно. «И откуда только взялась на мою голову?» «И из Италии. Прости, я не хотела, скулю не зная, что предпринять. Ох, тебе к врачу надо, давай отведу». «Не надо, еще с лестницы спустишь нечаянно». Парень заходит в кабинет и садится за первую парту, я следом лихорадочно соображая, где взять лед и молясь, чтобы нос Шмелёва сильно не пострадал. «За углом туалет, платок на мочи!» Бегом несусь в указанном направлении и уже возле белоснежной раковины вспоминаю, что платка у меня нет. Мчусь к двери и обратно, пока не соображаю оторвать подол блузки. Мочу кусок ткани в холодной воде и бегу обратно. В Классе уже толпа. Смеются над парнем. Нет бы посочувствовать. «Ну вот и тебе гол прилетел, Страйкер!» — хохочет один. «Теряешь сноровку. Надо рыжую теперь сделать нападающей. Позовем ее на тренировку. Страйкер сдулся!» — дразнит второй. Расталкиваю одноклассников и прижимаю холодный мокрый лоскут к носу пострадавшего. «Кровь уже не идет. Может, все не так плохо, как кажется?» Потом протираю подсыхающие кровавые разводы на лице. Мне так жаль Шмелева, что плакать хочется. Ну почему я такая? «Не реви!» — слышу одобряющий голос. «Классно ты мне за сумку отомстила!» Он смеется, а мне сквозь пол провалиться хочется. Вдруг смотрит на мою порванную блузку и хмурится. Заправляю лохмотье в юбку, чтобы не болтались на виду у всех. Выгляжу как у божества. Мало мне позора, так еще половину вещей попортила в первый же учебный день. Она отошла от глеба, худра, Меня толкают и отбирают тряпку. Та самая, которая не отходит от парня. Она с обожанием ухаживает за ним, а я отступаю к последней партии и там съеживаюсь на стуле. Меня надо в клетку посадить, чтобы не калечило людей. Остальные уроки проходят более-менее спокойно, Я только перебегаю в новый кабинет и больше никуда не выхожу. Домой ухожу последний, удостоверившись, что за дверями больше никого нет. «Как первый день в новой школе?» Папа выглядывает из гостиной, оглядывает меня и удивленно поднимает брови. «Тебя побили, Даниэлла?» Смотрю на новую потрепанную сумку без ремешка, которую тащу, держа за угол. На новую же блузку, лохмотьями свисающую из-под ядовитой зеленой жилетки. Усмехаюсь. Нет, пап, со мной все хорошо. Это я представляю опасность для всех. Рыжая катастрофа. Чувствую, как слезы наполняют глаза, мешая смотреть. Припускаю бегом по ступенькам на второй этаж и закрываюсь в своей спальне. Я справлюсь. Завтра будет новый день. Ага. Я устраиваю новые катастрофы.